Глава 16. Ситуация начинает проясняться. Картина случившегося преступления в продовольственном магазине на улице Щапова, недалеко от запущенного сада «Эрмитаж», была весьма впечатляющей. В нескольких метрах от входной двери в магазин лежал труп мужчины. У него имелось несколько ранений в спину, шею и затылок. Последнее было смертельным. Выстрелом в затылок мужчину явно добивали. Возможно, он пытался убежать, но у него не получилось. Сделало заключение лейтенант Зинаида Кац. «Пожалуй, что ты права», — в задумчивости ответил майор Щелкунов, только что проводивший скорую помощь увезшую раненого старшину милиции Шамшурина. В самом магазине были еще два трупа. В торговом зале на полу лежал на животе мужчина, ладонями он прикрывал голову, и одна из ладоней была прострелена пулей, которая застряла в голове. В своем рабочем кабинете была убита выстрелом голову заведующая магазином. На ее столе лежала горка медных монет. Возможно, она подсчитывала выручку, когда в магазин ворвались налетчики. Грабеж был разыгран по уже знакомому майору Челкунову сценарию и напоминал предыдущее ограбление магазинов. изберкасы почти в точности. Кроме одного весьма значимого обстоятельства. На этот раз почему-то были оставлены в живых две работницы магазина — кассирша и продавщица. И это обстоятельство позволяло усомниться в том, что произошедшее ограбление было совершено той же самой бандой, что орудовало на улице Тецевской, когда были расстреляны водитель и бухгалтер, а также в последующих нескольких ограблениях магазинов с устранением свидетелей. Хотя, возможно, побег мужчины, лежащего подле дверей магазина, отвлек внимание бандитов от молодых женщин и тем самым спас их жизни, Баллистическая экспертиза должна подтвердить или опровергнуть, что мужчины или заведующие магазином были убиты выстрелами из знакомого по предыдущим делам Парабеллума. Если в этой действительности так, то банда, несомненно, та же самая. А пока? Пока надлежало допросить оставшихся в живых обеих женщин, которые могли бы пролить свет на последнее преступление и помочь в деле розыска и уничтожения банды. Уцелевшую кассиршу магазина звали Мариам Суреновна Шварценберг. Ей было 34 года, и фамилию Симонян она поменяла в 1938 году на Мужнину, Шварценберг, ровно 10 лет назад. А через год после этого события, в августе месяце, поздним вечером к дому, где проживали в Шварценберге, подъехала черная «Эмка». Из нее вышли два молчаливых и сосредоточенных на чем-то своем гражданином в штатском. Они неспешно поднялись на третий этаж и позвонили в одну из двух квартир, что располагались на площадке. Дверь им открыла как раз Марьям Суреновна. Они вежливо осведомились, здесь ли проживает гражданин Густав Адольфович Шварценберг и дома ли он в настоящее время. Получив утвердительный ответ, двое штаском оттеснив Марьям Суреновну, уже по-хозяйски прошли в комнату. Увидев Густава Адольфовича, сидящего за столом и держащего в руках стакан чая и газету, мужчины, показав удостоверение сотрудников НКВД, Приказали ему собираться и следовать с ними. На вопрос товарища Шварценберга Густав Адольфович занимал одну из руководящих должностей в Министерстве местной промышленности республики. Что случилось и с какой такой стати он на ночь глядя должен куда-то следовать? Один из незваных гостей молча и со всей силы ударил его кулаком под дых. Густав Адольфович охнул, согнулся буквой «Г», и больше уже никаких вопросов мужчинам штатском не задавал, и исполнял их приказания без промедления и каких-либо возражений. Как прояснилось позже, гражданин Густав Шварценберг работал на германскую разведку. Так, по крайней мере, поведали Мариам Суреновне, когда после ареста мужа ее долго и нудно допрашивали. После ареста мужа она его больше не видела. А с руководящей должности в ведомстве торговли Мариам Суреновне пришлось уйти, вернее, ее просто уволили без объяснения причины – и устроиться простым кассиром в продуктовый магазин. Когда Виталий Викторович приступил к ее допросу, гражданка Шварценберг малость отошла от произошедшего в магазине и смогла более или менее внятно и точно отвечать на задаваемые вопросы. На первый вопрос майора Щелкунова «Видела ли она налетчиков?» она ответила утвердительно. «Видела». «Сколько их было?» последовал второй вопрос. «Трое», — твердо ответила женщина. «И вы можете описать внешность каждого из них?» С большой надеждой поинтересовался Виталий Викторович. «Каждого не могу», — не сразу ответила Мария Амсуреновна. «Более или менее я разглядел одного из них». «Описать его сможете?» Внимательно посмотрел на кассиршу продовольственного магазина майор Щелкунов. «Он молодой, лет двадцати пяти, может». Не очень нерешительно промолвила женщина. На нем была коричневая куртка на молнии. Их еще зовут хулиганками. И голова у него, как бы это вам сказать. Тут Мариам Суреновна призадумалась. — Что голова? — не выдержал паузу Виталий Викторович. — Скажите хоть как-нибудь. — Такая круглая голова, как у кота. — Уже хорошо, — произнес майор и что-то черкнул в своем блокноте. — А двое других, как они выглядели? — Не могу точно сказать. «Один, правда, совсем молоденький был, лет 17-18, Все же припомнила кое-что про второго, грабителя-кассирша. А другого я совсем не запомнила. После недолгого молчания произнесла она. «А вы?» — повернулся к продавщице Виталий Викторович. Она была чуть помоложе кассирши и выглядела с самого начала менее испуганной. «А вы что можете сказать про налетчиков?» «Продавщицу звали Нинель Николаевна Куценко». Ей было 32 года, и муж ее с германской и японской разведками никаких дел не заводил. Правда, он сильно выпивал. Иногда, когда ему не хватало спиртного, требовал у жены добавку. Однако чаще всего получал отказ, за что он ее нередко поколачивал. Не сильно и не по лицу, хотя и был пьянеханик, но соображал, что если Ненель явится на работу с разбитым лицом, то у нее поинтересуется, что произошло. Даже если она умолчит про побои и ничего про него не скажет, Обязательно отыщется сердобольная душа из персонала, что заявит на него в милицию, встреча с которой может закончиться для него сроком». Нинель Николаевна, помимо круглоголового в куртке хулиганки хорошо разглядела еще и молодого. «Ему лет семнадцать», — показала она, худощавый такой наглый, росту среднего темноволосый. Это он стрелял в мужчину, который попытался сбежать из магазина. «Ну а третьего мужчину, что с ними был, сможете описать?» поинтересовался майор Щелкунов. Третий был у них наверняка главным. Чуть подумав, ответила Нинель Николаевна. Как только эти трое вошли в магазин, это он приказал всем, кто находился в магазине, лечь на пол и ушел в служебное помещение. Это он убил Марию Степановну и забрал все деньги. Он отдал приказание уходить, когда молодой побежал на улицу за мужчиной, что пытался сбежать. И это он убил вон того покупателя. Указала она на труп мужчины, что лежал, закрывая руками голову. «Как этот главный выглядел?» Задал, может быть, самый важный вопрос Виталий Викторович. «Да как обычно выглядел? Ничего особенного». «Пожалуй, плечами Нинель Николаевна. Сколько ему лет?» «По тридцать где-то», — немного подумав, ответила продавщица. «Роста какого?» Продолжал допрос майор Щелкунов. «Ну, может, немного повыше среднего будет. Ладно такой», — последовал ответ. «То есть спортивного телосложения?» Задал уточняющий вопрос Виталий Викторович. «Ну да, спортивного», — согласилась Нинель Николаевна. «А лицо? Какое оно у него?» «Да лицо как лицо», — Нинель Николаевна снова слегка пожала плечами. «Мы ведь смотреть на них боялись, от греха подальше, только мельком их и видели». Ценным свидетелем мог бы оказаться старшина Шамшурин, но он пока что не приходил в сознание. Валя Рожнов блуждал в поисках ухажера Насти Васяниной. Так что пришлось на время переключиться на другие незаконченные дела, каковых в производстве было несколько. Банда в городе была не одна и не две, хотя, конечно, грабители и убийцы, разъезжающие на москвиче, и не оставляющие за собой свидетелей, были в данное время самыми опасными. И их ликвидация была делом первостатейным. Пришли данные баллистической экспертизы. Как и ожидал Виталий Викторович, пуля, застрявшая в голове покупателя мужчину, убитого в продовольственном магазине на улице Щапова, была выпущена из того самого «Парабеллума», фигурирующего уже в нескольких делах, самых жестоких, что случились в городе за последнее время. Пуля, которой была убита заведующая магазином, была сильно деформирована, но с большой долей вероятности тоже была выпущена из того же «Парабеллума». Значит, в магазине Нащапова была та же самая банда грабителей и убийц, просто убрать двух женщин-свидетельниц у бандитов не получилось из-за нехватки времени. На следующий день уже вечером в кабинете майора Щелкунова заявился взъерошенный Валентин Рожнов. Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом выглядел очень усталым, однако по блеску его глаз было видно, что он пришел с положительным результатом. Так оно и оказалось. Вследствие проведенных им оперативно-розыскных действий ухажер-девица Анастасии Васяниной был выявлен. Им оказался некто Семен Васильевич Кирьянов, местный уроженец, 26 лет от роду, нигде не работающий и дважды судимый. Сначала по статье 165 Уголовного кодекса РСФСР, то есть за открытое похищение чужого имущества в присутствии лиц, обладающего им, а затем и 167 за разбой, то есть открытое с целью завладения чужим имуществом, нападение, отягченное насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего». Полагаю, что этот Семен Кирьянов вполне может быть причастен к нападению на грузовой автомобиль ЗИС-5, что вез деньги работникам авиационного завода и, соответственно, участвовал в ограблении трудовой сберегательной кассы на улице Горького и нескольких промышленных и продовольственных магазинов. Перешел к завершению своего доклада капитан Рожнов. «Если это так», — со значением посмотрел на своего непосредственного начальника, старший оперуполномоченный — То Кирьянов является членом той самой банды, что рядилась под милиционеров и разъезжала на псевдомилицейском «Москвиче». «Что ж, поглядим», — изрек Виталий Викторович. «Известно, где он проживает?» «Так точно», — по-военному ответил капитан Ражинов. «Приказываю установить за ним слежку, и глаз с него не спускать ни днем, ни ночью», — отчеканил майор Щелкунов. «Мы должны знать о каждом его шаге». «Вас понял, Виталий Викторович», — ответил старший оперуполномоченный. «Разрешите выполнять?» Выполняйте. Слежка за кавалером гражданки Анастасии Васяниной очень скоро принесла первые положительные результаты. Была зафиксирована встреча фигуранта с неким молодым человеком, можно сказать, юным, подходящим под описание третьего бандита лет 17-18, которая дала в своих показаниях Нинель Николаевна. Было решено продолжить наблюдение за Семеном Кирьяновым и приставить Топтуна к этому самому юному фигуранту, чтобы выяснить его личность». А тут пришел в себя и старшина Шамшурин, о чем немедленно было доложено майору Щелкунову. Виталий Викторович тут же метнулся в больничку. Отыскав лечащего врача, спросил у него разрешение на посещение раненого. «Не более пяти минут». Прозвучал короткий, но емкий ответ. «Понял». Заверил врача Щелкунов и прошел в палату к раненому Шамшурину. Старшина лежал с прикрытыми глазами. «Рамиль Маратович», — негромко позвал старшину Виталий Викторович. Шамшурин открыл глаза. «Вы можете говорить?» «Да», — негромко ответил раненый. «Расскажите, как все случилось», — произнес майор Щелкунов и, глянув на наручные часы, приготовился слушать. «Я выезжал на пьяный дебош в доме на территории нашего отделения», — начал рассказывать Рамиль Маратович. Вызов, можно сказать, оказался ложным. И, возвращаясь, я услышал выстрел. Стреляли где-то на улице Щапова, недалеко от сада Эрмитаж. Я был на мотоцикле и поехал на звук выстрела. Выехав на улицу Щапова, увидел, как из продуктового магазина выбегают трое мужчин. Также в спешке они стали садиться в припаркованный неподалеку «Москвич», номерной знак ТГ-1828. И тут они увидели меня. Я все надеялся, что вдруг их машина не заведется или заведется, но не сразу. Я смогу подъехать к ним на достаточно близкое расстояние чтобы разглядеть их лица, а может и попытаться задержать их, если не всех, то хотя бы одного из них. Здесь старшина Шамшурин перевел дыхание, отдышался и продолжил. Так вот, машина завелась сразу. И они поехали, все время увеличивая скорость. Я последовал за ними. На мотоцикл не автомобиль, и я стал отставать. Тогда я крикнул им, что приказываю остановиться, и сделал предупредительный выстрел в воздух. Но преступники и не думали останавливаться. Наоборот, начали стрелять в меня. И попали. Все, больше ничего не помню. Шамшурин замолчал и виновато посмотрел на майора Щелкунова. А этих троих бандитов, что ограбили магазин, вы как-то успели разглядеть? С большой надеждой задал вопрос Виталий Викторович и снова посмотрел на часы: Я успел разглядеть того, кто стрелял, ответил Шамшурин. И только лицо. Ну, говорите поторопил его Виталий Викторович, поскольку пять минут, отведенные доктором на посещение раненого старшины Шамшурина, уже истекли. Очень волевое лицо, прямой нос и глаза. Рамиль Маратович замолчал, вспоминая лицо стрелявшего в него человека, после чего добавил, «Такому убить человека все равно, что комара прихлопнуть». «Все?» Слегка разочарованно спросил майор Щелкунов. особые приметы, шрам там, родинка?» «Ничего такого» произнес Шамшурин и устало прикрыл глаза. «Когда в палату вошел доктор, Виталий Викторович уже собирался уходить». «Поговорили?» — спросил врач. «Поговорили», — ответил майор Щелкунов и вышел из палаты.